«Наверняка сэр Чихан пожелает сразиться с вами самолично, либо, если он стар и немощен, пошлет другого сына. Случится славное ристалище, и вы, несомненно, одержите верх. А если воинское счастье отвернется от нас, то будет кому отомстить, не сомневайтесь. Все не так уж плохо». «Да, у него этих сыновей, как нерезных собак. Хотя и не станет никто с нами поединствовать».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 «С ними не так надо!» Жихарь распрямил плечи, приложил руки к рту воронки и заорал «Вы что здесь, ребят? В баню поехали?» Ни звука не проронили всадники, только ропот прокатился от скрежета тысяч зубов Нет для степняка страшнее оскорбления, чем признать его едущим в баню Рядом с шатром появилась тоненькая фигурка в золотой шапке и прокричала несколько слов. Копья уперлись в спины побратимов Дубинка славный, но короткий, сказал Жихер. Вот оно в чем дело. Они на кого-то напасть хотят и побаиваются. Она спогонит вперед вроде передового полка. Степники вообще бесстрашные, только сильно всего боятся.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 Когда жихрь попробовал оглянуться, получил древком копья по шее. — Ну, золотой гребешок, — сказал богатырь Будимиру. проспал врага. Так держись крепче или улетай подальше. Будимир сердито заквахтал, как бы напоминая, что не покидал товарищей в худшие времена.